«Слушай, я больше не могу», – жаловалась Яночка брата уже в лесу, куда они поспешили сбежать, благополучно доставив Мизю домой. «Я спячу с ней. Возможно, уже немножко спятила». «И даже множко», – перебил безжалостный Павлик. «Уж таких идиотизмов, которые ты напридумывала с дурацкими бриллиантами, мне еще не доводилось слышать. А эта безмозглая дура всему верит. Выходит, машина та самая?» Номер запомнила? Тот самый, ну, наш отечественный, перед носом у меня торчал. Да я и не знала, что надо обратить внимание. А милиционер им интересовался. Кем? Автомобилем? Нет, его хозяином. Еще раньше наблюдал за ним, когда тот к машине бежал. Павлик не удивился. На то он и милиционер, чтобы отличать подозрительный элемент от нормальных людей. А этот явно подозрительный. «Этот тот самый могильный преступник! Погоди, давай по порядку обо всем, что там происходило. Я ж ничего не знаю». Павлик был очень ответственным. Желая дать подробный отчет о происходившем в Рыбацком порту, он даже остановился на лесной тропинке, чтобы ничто не отвлекало. Значит, к рыжему попрыгуну он подобрался, когда тот расстался с первым собеседником и переключился на второго. Первым был рыбак. Он ожидал лодку, входящую в порт, и как только она подошла к причалу, сразу же приступил к разгрузке. Вторым был тот самый подозрительный, с крысиной мордой и оттопыренными ушами. Вместе с попрыгуном они направились к складу, там спрятались за горой пустых ящиков, И о чём-то подозрительно шептались. «И ты не мог подслушать?» – набросилась на брата Яночка, недослушав. Павлик возмутился. «Сама бы попробовала. Близко не подойдёшь, а там шум. И всё-таки кое-что услышал. Тот с ушами сказал. «Не знаю, найду ли». Так он сказал. И ещё. «Но ведь ищу же!» и добавил слова, которых я не расслышал. А Рыжий был недовольный. «Слишком уж долго это тянется!» Сказал и еще что-то. А тот с ушами долго в чем-то убеждал попрыгуна и все приговаривал. «Зато потом окупится!» «Все окупится!» И тут вдруг подкатил на мотоцикле наш хозяин и заорал на крысиную морду. «Привет, шеф!» Попрыгун отскочил, как ошпаренный, и поспешил скрыться. Похоже, крысиный шеф тоже рад был смыться. Да пан Джонатан не позволил. Соскочил с мотоцикла и к нему. Разговор шел на повышенных. Да что толку, мотор пан Джонатан не выключил. И я услышал только, как наш хозяин допытывался. Сколько можно ждать? А тип с ушами вроде как оправдывался. Да уж немного осталось. Что вы себе думаете, тяпляпы готовы? Это ведь тонкая работа. И опять о чем-то говорил, да я ничего не разобрал. Только пан Джонатан сказал, может, и найду. И тут помахал рукой милиционеру тому самому с собакой. А ушастый даже перекосился весь. Не понравилось ему это. И громко так заявил, вам легко, вы местные, вы тут всех знаете. И ушел. Пан Джонатан злой был, как черт. Даже вслед ему сплюнул. Пожал плечами, сел на свой мотоцикл, развернулся в сердцах и уехал. Хорошо, что ты успела заметить номер машины. Я хоть и за Хабром, он последу шел за Ушастым. Не успел бы. Яночка размышляла над услышанным. Неприятные новости. Выходит, наш пан Джонатан тоже из их шайки пришла на печальному выводу. Выходит, Ушастый нанял его для раскопки могил и не платит а пан Джонатан добивается своего. Павлик был в чем-то согласен с сестрой, а в чем-то не согласен. Так что одновременно кивал головой утвердительно и покачивал отрицательно. «Может, и нанял его для раскопки», — сказал мальчик, — «да только концы с концами не сходятся. Ведь это же он сказал, что немного осталось, что пан Джонатан себе думает и что-то тонкой работе». И выходит, вроде бы это он раскапывал, а пан Джонатан его подгонял. «Или вот еще вариант», – подхватила Яночка. «Попрыгун нанял их обоих». «Не думаю», – возразил Павлик. «Попрыгун явно поспешил смыться, не желая ничего общего иметь с этим делом и с нашим хозяином. Такое у меня создалось впечатление». Теперь возразила Яночка. «Ну, мы же знаем, что имеет. Постой, давай рассуждать так». Если он нанял их, если он шеф, знаешь такое, что предпочитает оставаться в тени, не хочет, чтобы нанятые знали, на кого работают. Ведь у преступников так часто бывает, шефа никто не знает и не видел, чтобы в случае чего не поймали. И может быть, пан Джонатан знает только своего сообщника с ушами, а шефа не знает, ничего не знает о попрыгуне. Подумав, Павлик согласился с гипотезой, выдвинутой сестрой. Что ж, такое возможно. Ушастый как бы передаточное звено между нашим хозяином и шефом. Ведет с шефом переговоры об оплате, и, наверное, это и есть та самая тонкая работа. Пан Джонатан роет землю и ищет, а ушастый из шефа деньги выколачивает. А Попрыгун уверен, что ушастый сам роет. Дополнила Яночка концепцию брата. Или его вообще не волнует, кто роет. Главное, чтобы нашли. Значит, у нас уже трое подозреваемых. «Нет!» – воскликнул Павлик. «Погоди, давай сосчитаем. Попрыгун – раз. Он тогда в домике сидел. Тот с лопатой – два. Водитель с машины – три. Водитель же и есть ушастый. Предположим». Но тот, что тогда в темноте с лопатой прибежал, не мог быть паном Джонатаном. Это уверен? Ведь темно же было. Уверен. У пана Джонатана борода, а у того не было. Даже в темноте заметно. И это не был попрыгун, согласись. Выходит, их четверо вместе с нашим хозяином. Яночке пришлось согласиться. Брат рассуждал логично. Значит, есть и четвертый. Шайка разрасталась не по дням, а по часам. И ее многочисленность ужасала, ибо расследовательские возможности брата с сестрой были весьма ограничены. «Вся надежда на хабра!» – вздохнула Яночка, подставив точку в совещании на тропинке, продолжая путь. Павлик тяжело топал следом. «А вообще, сдается мне, тут серьезное дело». На ходу делился он с сестрой своими соображениями. Не иначе, как международная шпионская афера. Наверняка разные иностранные разведки прислали сюда своих тайных агентов, и очень, может быть, нам следует сообщить милицию. «Не можем мы это сделать», – решительно воспротивилась сестра. «Почему?» «Да потому что нас тут же...» «Упекут в исправительное заведение, ведь они же видели, как мы пересекали границу. Думаешь, не наябедничают милиции, если мы на них донесем? Еще как наябедничают, а ведь нам еще раз придется пересекать». Совсем забыл. Так что ж теперь делать? У Яночки уже был готов ответ. «Ничего. И вообще нам остается лишь одно. Нелегальный переход границы нам могут простить лишь в одном случае». «Каком же?» Если у нас будут перед милицией или пограничниками, какие особые заслуги? Вот если мы сами сумеем выследить преступников и даже хитростью отобрать у них найденные важные документы и доставить их кому надо, тогда пусть себе я ябедничают, нам уже не страшно. За такие заслуги нам наверняка простят какой-то дурацкий нелегальный переход. Два перехода. Да хоть десять. Идея Павлику чрезвычайно понравилось. Ты права, только давай второй раз границу перейдем поскорее, пока там спохватится, а дело уже сделано. Смотри, мы рядом с границей, давай посмотрим, нет ли за ней еще какого подходящего куста, и тогда прямо завтра и провернем работу.